тянувшихся вдоль стены, постепенно уходя ввысь наподобие лестницы и позволявших с большими предосторожностями подниматься среди груды конгломератов, ничем не сцементированных между собою. Наши ноги скользили по стекловидным трахитам, состоявшим из кристаллов полевого шпата и кварца. Вулканическое происхождение этой гигантской пещеры подтверждалось на каждом шагу. Я обратил на это внимание своих спутников. «Представляете себе?» сказал я что Происходило в этой воронке, когда тут клокотала кипящая лава, и уровень этой раскаленной до беложидкости поднимался до самого устья кратера, как расплавленной в доменной печи. Отлично представляю, — отвечал консель. Но не скажет ли господин профессор, почему плавильщик остановил свою работу, и как случилось, что в горниле вулкана образовалось мирное озеро? Вероятнее всего, Консель, в процессе тектонических сотрясений в склоне горы образовалась трещина, именно та, через которую Наутилус прошел в эту пещеру. Воды Атлантического океана устремились внутрь горы. Завязалась лютая борьба между двумя стихиями, борьба, окончившаяся победой Нептуна. Но много веков прошло с того времени, и затопленный вулкан превратился в тихий грот. Вот и отлично, — заметил Нед Ленд. Объяснено правильно. Только жаль, что трещина, о которой говорит господин профессор, образовалась не над уровнем моря. Помилуй, друг нет возразил Консель, — будь эта трещина в горе, возвышавшаяся над уровнем моря, на Утилусу не было бы в ней нужды. А я прибавлю, мистер Ленд, что тогда воды не вступили бы внутрь горы, и вулкан остался бы вулканом. Ваше сожаления напрасно. Подъем в гору продолжался. Уступы становились все круче и уже. Глубокие трещины пресекали порою наш путь. Через них надо было перескакивать. Приходилось обходить обвалившиеся скалы, сбираться на четвереньках, ползать лежа на животе. Но благодаря ловкости канцеля и мускульной силе канадца мы преодолели все препятствия. На высоте приблизительно... 30 метров характер почвы изменился, но от этого дорога не стала удобнее для ходьбы. За конгломератами и трахитами следовали черные базальты. Тут они расстелялись ровной поверхностью, шероховатой от застывших пузырей лавы. Там сдувались правильными призмами в виде колоннады, которая поддерживала за плечи громадного свода, являя собой дивный образец архитектурного искусства природы. Между базальтами Змеились застывшие лавовые потоки с в них полосками бетумиозных сланцев и местами широкими наплывами серы. Рассеянный дневной свет, поступавший под эти мрачные своды сквозь жерла кратера, слабо освещал изверженные породы, навеки погребенные в недрах угасшего вулкана. Однако наше восхождение вскоре было прервано непредвиденным препятствием. На высоте примерно 250 футов стены, уклоняясь от отверстной линии, переходили в свод, и нам, стало быть, оставалось ограничиться прогулкой вокруг озера. Растительное царство вступало тут в борьбу с царством ископаемых. Несколько густов и даже редкие деревца росли в выемках камней. Я узнал молочайник, выделявший едкий сок. Гелиотропы, совсем не оправдывавшие своего названия, потому что солнечные лучи никогда не ласкали их. Печально клонили они свои головки бесцветные и без аромата. И там и тут чахлые златоцветы робко выглядывали из-за жалкого алоэ. Но между лавовых потоков цвели фиалки, еще сохранившие свое нежное благоухание. Признаюсь, я с наслаждением вдыхал их аромат. Запах... Душа цветка, а морские цветковые растения и великолепные водоросли не имеют запаха. Мы подходили к группе мощных драцен, раздвигавших своими могучими корнями расселенный скал, как вдруг надлен скричал, — Глядите-ка, господин профессор! — Улей! — Улей? — спросил я с недоверием. — Улей? — Улей! — повторил канадец. — И вокруг него жужжат пчелы. Я подошел и должен был поверить очевидности. Там, в расселении, в дупле Драцена приютился настоящий пчелиный улей. Оттуда слышалось жужжание целого роя трудолюбивых пчел продукции, которых высоко ценится на Канарских островах.